Глава 3. Властная группировка. Эпиграф. Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель на следующие поколения. Уинстон Черчилль. Ранее автор примерил на себя роль футуролога времен расцвета Римской империи. Для этого был применен современный подход к предсказанию будущего. Согласно этому предсказанию, Рим ждали блестящие перспективы. Однако, спустя всего лишь век, появилась возможность наблюдать крах этих прогнозов. Племена варваров приступили к разрушению Римской империи. На нашей планете сменилось больше десятка цивилизаций. Британский историк и философ Арнольд Тойнби В своем труде теория локальных цивилизаций выделяет 21 цивилизацию. У каждой из них был период роста и расцвета, однако за ними неизбежно наступал период упадка. Это также хорошо описывает советский и российский историк Лев Гумилев в своей пассионарной теории этногенеза. Выходит, у современной западной цивилизации не существует иного выхода, как со временем прекратить свое существование и уступить место другим, более молодым цивилизациям. Может и так. Однако, эта цивилизация имеет одну исключительную особенность, которая в корне отличает ее от всех других предшествующих и существующих цивилизаций. Она первая пошла по пути научно-технического прогресса, и пока еще остается лидирующей в нем. В отличие от всех остальных, западная цивилизация внимательным образом изучила и поставила на научную основу все стороны жизнедеятельности человека и общества. Стадии развития и упадка цивилизации изучены. Признаки, признаки этих стадий также определены. Немало ученых в западном обществе заняты изучениями общественных процессов, а также способов управления ими. Следовательно, имеется возможность хотя бы попытаться начать управлять этими процессами. В противном случае потомкам жителей западных стран вновь придется пережить период темных веков. Историки обозначают этим термином период после падения Римской империи с V до X веков. Это были годы упадка культуры, политической раздробленности, войн и грабительских набегов. По всей видимости, необходимо создать общество, устроенное на каких-то новых принципах, поскольку существующие начинают устаревать. Более того, приверженность некоторым из существующих принципов только ускоряет процесс гибели цивилизации. Осуществить этот переход возможно, используя знания, накопленные в результате научно-технического прогресса. Арнольд Тойнби вывел закон вызова и ответа. Согласно этому закону, новая историческая ситуация или изменившиеся природные факторы могут поставить перед обществом проблему, вызов. Общество ищет вариант решения этой проблемы, ответ. Если вариант окажется неверным, цивилизация погибнет. В случае же адекватного ответа общество выживет и создаст новую цивилизацию. В пример он приводит египетскую цивилизацию, столкнувшуюся с проблемой иссушения земель на фразийской территории и организовавшую цивилизацию в Даниле-Тнило. У современной западной цивилизации существует несколько вызовов. В экономической плоскости модель капитализма, основанная на непрерывно увеличивающемся рынке, исчерпала себя. Мировые производственные мощности почти любого товара значительно превосходят мировую потребность в нем. Отсюда жестокая конкуренция, затоваривание, а иногда и разорение отдельных производителей и потери рабочих мест. В социальной плоскости западное общество стареет, дряхлеет и постепенно начинает заполняться пришлым населением из Азии и Африки. Периодически публикуемая статистика рождаемости развитых стран показывает отрицательное воспроизводство населения. С другой стороны, достаточно высокий уровень жизни и социальные пособия выглядят привлекательными для населения стран третьего мира, чьи представители правдами и неправдами пытаются перебраться на постоянное место жительства в развитые страны. Дальнейшее развитие человечества в целом может происходить двумя путями. В первом случае процесс глобализации объединит все нации под общим руководством. Технически на сегодняшний день это осуществимо. Во втором случае... Продолжится развитие отдельных государств или союза нескольких стран, которые будут соревноваться между собой в экономической и военной сферах, как это происходит на планете уже тысячи лет. Конечно, объединение всех наций выглядит заманчиво. Пропадает необходимость в колоссальных расходах на вооружение. Появляется возможность осуществления крупных международных проектов при оптимальном расходовании природных богатств. В общем, первый вариант имеет колоссальные преимущества над вторым. Что же мешает его осуществить? Чтобы понять, насколько вероятна возможность такого объединения, можно воспользоваться работой американского математика Джона Форбса Нэша «Анализ равновесия в теории и кооперативных игр». За нее он вместе с двумя экономистами получил Нобелевскую премию по экономике. Один из выводов его работы называют «равновесием Нэша». Классическим примером равновесия Нэша является дилемма заключенного. Представьте себе двоих заключенных, подозреваемых в преступлении, за которое им грозит 10 лет лишения свободы. Следствие предлагает каждому из них признаться в содеянном, свалив вину за инициативу на другого. При этом признавшийся получит только 3 года, другой же отсидит 10 лет. Если признаются оба, то каждый получит по 5 лет. Существует и другой вариант, когда никто из них не признается, и тогда их выпустят на свободу за отсутствие мулик. Оптимальным вариантом для заключенных будет молчание. Но они находятся в разных камерах и не могут договориться. Каждый из них, не будучи уверенным в напарнике, решит, что выгоднее всего признаться, независимо от действия другого. В итоге каждый получит по пять лет заключения. Подобный пример можно привести и для двух компаний, выпускающих одинаковые товары. Договорившись между собой, они могут держать высокие цены, разделив рынок пополам. Допустим, прибыль каждой составит 5 миллионов долларов. Их суммарная прибыль будет при этом 10 миллионов. Однако, если одна из них снизит цену, то может завивать большую часть рынка и в итоге получить 6 миллионов долларов. Прибыль второй составит только 3 миллиона. Хотя суммарная прибыль обеих компаний станет меньше, первая все равно останется в выигрыше. Осознание того, что в любой момент партнер решит нарушить договор, не позволит создать прочный союз этим двум компаниям. Поэтому каждая предпочтет действовать самостоятельно, выбрав низкую цену на свой товар. И тогда их суммарная прибыль составит 8 миллионов. Эта ситуация и называется «равновесие Нэша». Равновесие Нэша – это не самое лучшее решение из всех возможных. Тем не менее, в ситуации, когда каждый может полагаться только на себя – Это равновесие сводит к минимуму риски каждого участника сделки, в случае если другой участник решит обмануть или предать. Подобная проблема существует и во взаимоотношениях между государствами. Идея глобализации приветствуется сегодня в странах западной цивилизации. При этом в рамках системы мировой экономики, которая складывается в настоящее время, основную выгоду получают западные страны, Народы других стран, не входящих в круг стран Первого мира, не ощущают ту же необходимость к объединению, пока они чувствуют себя, и не без основания, в большей степени заложниками процессов глоб глобализации, поскольку разрыв в развитии между ними и западными странами только растет. Пользуясь терминами равновесия Нэша, у них нет основания доверять развитым странам.